Знакомься, Андрей Петрович. И вы знакомьтесь, лейтенант, начальник Сосновского Рыбнадзора. Васильченко. Спасибо, Алексей Дмитриевич. И вам спасибо, товарищ лейтенант. Мартынов. Это мой новый штурман. Что же на чашку чая не заходишь, Петрович? Так ведь вы меня тоже не балуете, Алексей Дмитриевич. Хоть бы раз в Сосновск зашли с патрулирования. Как ни погода, заворачивали бы и делу конец. А дома у меня всегда картошечка отварная С селёдочкой С селёдочкой Вечно в соблазн вводишь Нет, брат, как-нибудь уж в следующий раз На мостике сырость, холод, ветер И всё-таки мы стоим здесь, молча вглядываясь В тёмные очертания причала Нам повезло Новый год встречаем дома. В квартире, где мы живем, шум, веселье, суматоха. Звонок. Видно, кто-то опоздал. Ребята кричат: принимай гости. Я открываю дверь, за ней рассыльный. Прошу разрешения обратиться. Лейтенантам Пугачеву, Черняеву Мартынову явиться на корабли. Приказ командира. Выскакиваем из подъезда, натягивая на ходу шинели. Косой мокрый снег режет лицо. Бежим, скользя по тротуару. Вот и корабль. Влетаю на мостик. Там уже стоит лейтенант Зуев. Отходим? Да, идём на поиск. Поиск? Чего же мы медлим? Ждём командира. Из темноты показывается огромная фигура. Какой-то гражданский, прыгает на корабль. Полянков. Вот командир уже на мостике. Он в штатском, не успел переодеться. Наклоняется к микрофону. По местам стоять. Со швартовых сниматься. Мы уходим, так и не дождавшись всех. Каждая секунда на счету. От других причалов отходит еще несколько кораблей. Из соседнего порта передано сообщение. Нарушена граница. Ушел мотобот. Надо задержать его во что бы то ни стало. Это и называется поиск. Сразу же по выходе из порта нас встречает крупная волна. Резкий ветер с моря. Нас кладет сбоку на бок. Всю ночь мы ведем поиск. Безуспешно. Кажется, мы обшарили биноклями и прожекторами каждую волну. Наступило утро, а корабль все шел, непрерывно меняя курс. Наконец, сообщение по рации. Нарушения границы не было. Было лишь подозрение, что граница нарушена. Мотобот, который, как предполагалось, похитили нарушители, найден сегодня утром у берега, недалеко от порта. Его просто сорвало волной и унесло в море. Но идти на базу нам так и не было суждено. Радиста после того, как он принял сообщение об отмене поиска, снова вызвали. Он долго колдовал над принятым текстом и, наконец, протянул бумажку мне. Я передал ее Полянкову. Оперативная. Шифр первый, товарищ капитан третьего ранга. Я следил, как шевелятся губы Полянкова. Повезло, что мы ближе всех к мызной косе. Давайте-ка штурман за работу. Поворот на 70 градусов. Что случилось? Приказ. Идем к мызной косе. Через час должны быть там. Мертвая зыбь. Брызги с волн сбивает резкий ветер. Нос нашего корабля мерно поднимается. Поднялся, на несколько секунд завис над водой, падает вниз. От штевни вверх летят два пышных зелено-белых фонтана. Подъем, повисли. Снова подъем, снова повисли, так бесконечно.